Часть четвертая. Поэтический десант. Шестеро стояли в темном лесу. Шестерым было страшно. Вернее, по-настоящему страшно было только четверым, ведь двое вернулись домой. Во как начала! Эпично! А что, надо рассказывать, как у Головина дрожали коленки? Как Настя, сама того не замечая, все время повторяла «Ой, мамочки!» Как у Марка от страха скрутила живот... А у Кати зуб на зуб не попадал? Да, такова не публичная правда о героях. Вообще кто-нибудь когда-нибудь заглядывал внутрь героя? Может, у них и поджилки трясутся, и зубы стучат? Только разве одно другому мешает, если есть цель и силы к ней идти? Глава первая. Огонь. По-моему, здесь мы слишком хорошо заметны. Вам не кажется, что нам надо поскорее убраться? Вздрагивая и озираясь, спросила Катя. «А куда?» — растерянно произнесла Настя. Ей было не менее страшно. «Что можно разобрать в такой темнотище?» «Карина знает. И Мари». Мари уверенно ткнула в сторону леса. От дороги нет. Как-то неловко ночью в чащу ломиться», — засомневался Марк. «За лесом есть. Тут недалеко», — заверила его Карина. «Тогда веди. По-моему, мы смахиваем на спецгруппу из какого-то боевика. Представь, сейчас пойдем и...» «Ой, Марк, не надо нам никаких боевиков. Лучше тихонечко добраться до дворца, сделать дело и домой», — прервала его фантазии Настя. «Уже не получится», — прошептал Ник. «Смотрите». Друзья обернулись. Карина вскрикнула и в ужасе зажала руками рот. В тускло-мерцающем пространстве портала стояла Ледомира. «Ой, мамочка, откуда? Как? Ее же Антон в клетки клетке держал!» — охнула Катя. «Так на то она и ведьма!» — прошептала Настя. «Может, нам это... Пора удирать, пока Ледомира колдовать не начала?» «В общем-то, правильное предложение, но про удирать успела подумать и Ледомира», Откуда ей было знать, что без сушеной земляники Антон не сможет организовать погоню? Но прежде... «От меня хотите уйти? Не выйдет!» — крикнула ведьма. Она подняла правую руку и что-то беззвучно прошамкала. Ладонь налилась багровым светом, из нее ударила молния. Там, куда дотянулась огненная стругя, вспыхнула трава. Огонь побежал по кругу так стремительно, что Катя и ее спутники опомниться не успели, как оказались в центре огненного кольца. Сама же мира, вдруг уменьшилась в размерах, превратилась в черную кошку, перемахнула через огненную стену и скрылась в лесу. «Чего стоим? Бежать надо! Прыгаем через огонь!» — крикнул Ник, но пламя уже стремительно приближалось к центру очерченного круга. Мы сгорим, сгорим, запричитала в панике Карина. Успокойся, не сгорим. Должен быть какой-то выход. Не веря в собственные слова, попробовал ее успокоить Марк. А огонь уже обжигал кожу ног рук, лица. Языки пламени плясали в испуганных глазах. Катя размазала по щекам слезы. Я не хочу умирать, мамочка. Она хотела закричать, но крик Не вырвался наружу. Лидер группы не имеет права на такую слабость. Но как жарко. Еще минута, и... Катя зажмурилась. Вдруг что-то мягкое прикрыло ей плечи. Она открыла глаза. «Футболка Ника! Возьми!» «Не надо, тебе же горячо!» Катя сорвала футболку, но вернуть её не удалось. Ник отдернул руки. «Оставь себе, я в полном порядке». «И мама с папой ничего не узнают!» громко всхлипнула настя сейчас попробую прорваться через огонь все равно другого выхода нет голос ника дрожал он пытался и не мог унять эту дрожь марк если все получится будешь выталкивать девчонок не пойдут сгорят давай раз два три начал отчет ник все еще не понимая как преодолеть огненную стену пошел толчок прыжок катя в ужасе закричала Вцепилась в руку Марка. Вдруг какая-то сила подняла Ника над огненной стеной. Выше, выше блеснули подсвеченные пламенем подошвы кроссовок. «А, что? Куда?» — заорала Катя. В следующее мгновение тоже взмыло над пламенем, перелетела через него и рухнула на землю. Приземлилась она рядом с Головиным. «Ты жива?» «И ты не подгорел?» «Да вроде порядок». «Только не пойму, кто нас оттуда вытащил?» Катя подняла голову. «В вышине кто-то был, еще неразличимый, огромный. И вот этот кто-то начал стремительное снижение, достиг света». «Горыныч! Ник, это же Горыныч!» Катя вскочила, запрыгала, замахала руками. «Миленький, это ты! Спаси их! Только успей, успей, пожалуйста! Там еще четверо!» Змей скрылся за огненной стеной и тут же вернулся. Наверное, Карина с Марией стояли, крепко вцепившись друг в друга, так вместе и вытянул их из ловушки горыныч. Марк и Настя! Голос Мари сорвался. Они сейчас сгорят! Вспыхнут! Катя поймала ее отчаянный взгляд. Мари права. Огонь подошел так близко к центру круга, что даже горынычу туда не добраться. Но как? Как вытащить еще двоих? Вдруг. Катя успокоилась. Да, такое бывает. Одни люди во время опасности нервничают, теряют способность мыслить, анализировать, искать выход. Другие же, наоборот, становятся собранными. Их мозг начинает обрабатывать информацию так, как будто он не биологический объект, а вычислительная машина. Как правило, это приводит к очень хорошим результатам. Помните сказку про двух лягушек, попавших в сметану? Одна запаниковала, сложила лапки и утонула. Вторая решила шевелить лапками до конца — Ни страх, ни усталость не смогли заставить эту лягушку сдаться. В результате сметана превратилась в масло, выбраться из которого проще простого. Всегда шевелить лапками. Вот простой и надежный способ оставаться хозяином любого положения. Решение пришло мгновенно: Бей! Бей крылом! Сильно, резко! Пламя собьешь! крикнула Катя, надеясь, что горыныч ее услышит. И он услышал Рывок! Взмах крыла! Свист ураганного ветра. Всего одно мгновение без пламени. «Настя! Марк!» Катя обняла совершенно обалдевшего Марка, затем метнулась к Насте, обхватила подругу руками, уткнулась ей в плечо. «Как ты? Я так испугалась, что вы сгорите! Так испугалась!» Девочки заплакали, обе, на взрыд. «Ну, развели болото!» Донесся сверху хрипловатый бас. Горыныч! Катя задрала голову. Спасибо тебе! Если бы не ты. Ну ладно, ладно, не смущай! отмахнулся змей. А то я тоже начну реветь. И тогда, учитывая мои размеры, вы утонете в слезах. Катя засмеялась. Немного истерично, но все же это был смех. Потом ее взгляд упал на друзей. Мария спряталась за Ника и дышала, будто загнанная в угол собака. Остальные выглядели не лучше. «Эй, вы чего? Горыныча испугались?» «Не бойтесь, я не кусаюсь. Я сразу глотаю», — пошутил змей. «Никогда и никому не поверил бы, что драконы существуют», — пробормотал Ник. «Да, но этот выхватил меня из пламени прямо за штаны. Хочешь, не хочешь, а поверить придется можешь меня даже потрогать усмехнулся горыныч и поднес перепончатое крыло к самому лицу ника а мне можно попросил марк я биологией увлекаюсь скажите вы теплокровный или холоднокровный я огнедышащий похоже у змея было отличное настроение тогда дохните пожалуйста не унимался марк ученые в том числе и будущие бывают просто ужасными занудами когда вопрос касается их интересов потому они открытия и делают. Обычный человек думает сразу обо всем, И этого всего, как правило, оказывается слишком много. В результате для совершения открытия просто не хватает времени. А ученый все 24 часа размышляет об одном и том же, как показывает история науки, иногда даже во сне. Таблица Менделеева тому доказательство. Вот представьте, если бы двоечник 24 часа в сутки учил одну математику, да он уже через месяц пошел бы на Олимпиаду и занял там призовое место. Считая, что тушить в человеке огонек познания далеко не лучший поступок, Горыныч дохнул. Круто! Сам не нарадуюсь. Как бы не Катина, мать, стал бы я не огнедышащим, а огнебоязненным. А я вас все равно боюсь, призналась Настя. Я вообще всех змей боюсь. Так он же только так называется, змей. Попыталась успокоить подругу Катя. На самом деле он дракон. Просто в наших сказках говорят змей, а в европейских дракон. Я и принцесс лет сто как не ем. Даже таких аппетитненьких, как ты, красавица. А причина? Строго спросила Настя. По внутренним убеждениям. Успокоил змей и разинул пасть. Настя взвизгнула, отшатнулась. Горыныч, ну что ты себе позволяешь? — возмутилась Катя. — У нас важное дело по спасению вашего человечества, а ты нам одного из главных спасателей пугаешь. — Ладно, ладно, не буду. Понимаешь, Катюха, скучно мне было одному несколько дней сидеть возле портала. Темно, дела никакого. И спать не завалишься. Нельзя. — Почему нельзя? — Так я вас дожидался, боялся пропустить. Фиолета едва отправила к вам гонцов, Призвала меня и стала умолять. «Постереги, да постереги границу. От случайности, от людей, от чёрных сил и другого лиха. У нас как ночь установилась, беспорядки начались. Всякая дрянь из тёмных углов повылезла. У неё, дряни, правило. Если нельзя, но никто не увидит и не узнает, то можно. А зачем меня умолять? Я как услышал, что речь о тебе... Так и полетел. Если бы не ты, Ник уже хотел через огонь прорываться. И положил бы жизнь. Почему обязательно положил, а если бы повезло, возразил Ник. Так огонь у Ледомира непростой. Не чита моему. В нем мало того, что все горит, так он еще и липнет ко всему, чего коснется. Катя вздрогнула. Она представила Ника, объятого пламенем, которое нельзя потушить. То есть, если бы вы задели крылом огонь, когда тушили его потоком воздуха, то он бы и к вам прилип?» — уточнил Марк. «Правильно мыслишь. Значит, вы рисковали?» «Вся жизнь — сплошной риск», — философски заметил Горыныч. «А посему нам лучше убраться отсюда, по-добру, по-здорову. И чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Иначе Ледомира отдышится». От страхов очнется и пустится выяснять, насколько эффективным оказалось ее колдовство, или ей кто-нибудь донесет, что не лежите вы на поляне горсткой пепла. Мы через лес пойдем, сказала Катя. А ты как? Домой полетишь? Полечу, только не домой. Пока вас до дворца не доведу, обратного пути для меня нет. Я Фиолете обещал, да и себе тоже. «Буду в небе кружить. Мне бы только какие-нибудь сигналы получать, чтобы не потерять вас из виду». «У нас фонарики есть. Будем ими тебе подмигивать, например, раз в минуту. Устроит?» «Лучше не придумаешь. Ну что ж, удачной вам дороги». Горыныч взмахнул крыльями и поднялся в воздух. Теперь присутствие змея выдавало лишь черное пятно на фоне звезд. «Фух!» — Слава богу! — выдохнула Настя. — Вы как хотите, а я рептилий ужасно боюсь.